10.15 вечера. Важное открытие. В 9.45 Орендорф и Уоткинс, работая под землей при свете фонарей, обнаружили громадный окаменелый предмет в форме бочонка, совершенно непонятного происхождения. То ли это растение, то ли заросший экземпляр какого-то неизвестного науки лучистого морского животного. Кани не разложились, вероятно, благодаря соленой воде. Прочные, как кожа, но местами сохранившие удивительную упругость. На концах и по бокам следы обрывов. Длина 6 футов, диаметр в середине 3,5, на концах по футу. Имеет пять выпуклых секций, похожих на бочарные клепки. По окружности в самом широком месте – расположены боковые обрывы, похожие на остатки тоненьких ножек. В бороздках между секциями странные наросты. Это гребни или крылья, которые разворачиваются веером. Все с большими повреждениями, но одно целое, размахом почти семь футов. Вся конструкция вызывает в памяти чудовище с древних мифов, в особенности существ старой расы, упоминаемых в некрономиконе. Крылья перепончатые, с каркасом из трубок железистой структуры. На концах трубок просматриваются мельчайшие отверстия, края сохлись, что находится внутри, что было оторвано, не разберешь. Когда вернемся в лагерь, нужно будет вскрыть. Не могу даже определить, растение это или животное. Многие черты указывают на то, что это невероятно примитивный организм. Распорядился, чтобы все рубили сталактиты и искали еще образцы. Найдены опять кости с рубцами, но они подождут. От собак нет житья. Взъелись на этот образец, только подпусти разорвали бы в клочья.